«Но ведь Ренесме забирается!» — зашептала я в истерике сквозь тиснутые зубы. «Так естественно, что я даже не задумывалась, воспринимала как данность. Она же вкладывает свои мысли мне в голову, как остальным. Значит, в моем щите брешь, Эдвард!» Я в отчаянии смотрела на него, дожидаясь, пока он осознает весь ужас моего открытия. Ни малейшей тени тревоги не отразилось на его лице. Ты уже об этом думал, да? Догадалась я и сразу почувствовала себя дурочкой. Столько времени не замечать очевидного. Эдвард кивнул, едва заметно улыбаясь краешком рта, еще когда она первый раз тебя коснулась. Надо же быть такой тугодумкой. И тебя это не беспокоит, не пугает? У меня две версии. Одна более логичная, вторая менее. Давай сперва ту, которая менее. Она твоя дочь, пожал плечами Эдвард. В ней половина твоих генов. Помнишь, я тебя раньше подразнивал, что, мол, твой мозг работает на другой волне, не такой, как у всех? Может, у вас с Ронесми одинаковые. одинаковая? Меня эта версия не устроила, ты же ее слышишь, и все остальные. А если Алик тоже работает на другой волне? А если Эдвард прижал палец к моим губам? Я и об этом думал. Поэтому вторая версия мне нравится больше. Я нетерпеливо скрипнула зубами. Помнишь, что сказал Карлайл? Когда Ренесми показала тебе самую первую картинку. Еще бы. Поразительно, она делает то же самое, что и ты, только наоборот. Именно! И тогда мне пришла в голову мысль. Может, она и твою способность также перевернула? Я задумалась. Ты закрываешься ото всех, подсказал он. А от нее не может закрыться никто, неуверенно домыслила я. По моей версии, да. Если она проникает к тебе в голову, вряд ли хоть один барьер в мире устоит против нее. И это хорошо. Мы же видели, никто из тех, кому она показывала свои мысли, не усомнился в их истинности. А удержать ее, когда она подберется достаточно близко, невозможно. Если Ару позволит ей объяснить... Я содрогнулась, представив Ренесми под пристальным взглядом жадных, подернутых молочной пленкой глаз. Что же разминая мои затекшие плечи», — проговорил Эдвард. «По крайней мере, ему ничто не мешает узнать правду». «Да, но остановит ли его эта правда?» — пробормотал я. Эдвард промолчал. Глава тридцать пятая. Пробил час. В город небрежно поинтересовался Эдвард. По лицу видно было, что спокойствие напускное. Перехватив Ренесми, он прижал ее покрепче к груди. «Да, надо кое-что доделать», — так же непринужденно ответила я. Эдвард улыбнулся моей любимой улыбкой. «Возвращайся поскорее». «Конечно, как всегда». Я снова воспользовалась Вольво. Интересно, Эдвард проверял Адаметр после прошлой поездки? Если да, насколько ему удалось восстановить картину? Что у меня есть тайна, несомненно. Догадался ли он, почему я не могу ему открыться?» Понял, что иначе Ару моментально станет известно все? Не исключено, что именно к этому выводу Эдвард и пришел, потому и не выспрашивает. И даже, возможно, старается поменьше об этом думать, отгоняя мысли о причинах моих поступков. Нашел ли он логическую связь между этими отлучками и книгой, непонятно зачем сожженной после исчезновения Элис, маловероятно, слишком большой разрыв. На дороге было хмуро и пасмурно, сумерки, а уже почти темно. Я неслась сквозь мрак, не сводя глаз со свинцового серого неба. Выпадет ли сегодня снег? Такой, чтобы укрыть землю и воссоздать сцену изведения Элис. По расчетам Эдварда пара дней в запасе еще есть. А потом мы встанем лагерем и будем дожидаться в Альтуре на выбранном месте. Летя сквозь лес в сгущающихся сумерках, я вспоминала свою прошлую вылазку в Сиэтл. И, кажется, догадалась, зачем Элис отправила меня через трущобы и контору в развалюхе, куда Джей Дженкс посылал своих менее законопослушных клиентов. Как бы я узнала, о чем спрашивать, если бы сунулась сразу в легальный офис? Увидела бы там Джейсона Дженкса или Джейсона Скотта, честного адвоката, не подозревая о существовании Джея, изготовителя поддельных документов. Только скользкая дорожка могла привести меня к правильной догадке. Уже в полной темноте я въехала на стоянку перед рестораном, чуть раньше назначенного времени, начисто проигнорировав засуетившихся у входа парковщиков. Надела линзы и отправилась дожидаться Джея изнутри. Я бы, конечно, с превеликим удовольствием провернула все побыстрее и отправилась домой к семье, но Джей старательно делал вид, что, несмотря на теневую часть практики, не теряет благородства, поэтому наверняка оскорбился бы, предложи я втихую передать бумаги на стоянке.